Глава двадцать Да, жизнь покинула его. Всякая забота, всякая бурная страсть, глубокая любовь, тревога перед внешней бедой, внутренняя скорбь — Все это отлетело прочь от бледного тела, лежащего передо мной. И то, что двигалось, говорило, думало, действовало, страдало, как живое существо превращено мною «В страшный ком окровавленного праха, будущего корма червям» из старинной комедии. Я полагаю, что лишь немногие из счастливых дуэлистов, если только можно применять слово «счастье» к такой роковой удаче, смотрели на распростертого перед ними противника, не испытывая желания искупить собственную кровью, пролитую ими кровь. Но менее всякого другого мог оставаться равнодушным Гальберт, никогда не видавший человеческой крови и поражённый теперь не только горем, но и ужасом при виде сэра Шафтона, изо рта которого кровь так и лилась ручьём. Молодой человек бросил окровавленный свой меч, опустился на колени перед несчастным, поддерживая его и тщетно стараясь заткнуть его рану, которая грозила излиянием крови внутрь. Бедный сэр Пирси, приходя в себя по временам, произносил несвязные речи, И в этих словах, насколько можно было их разобрать, выражался весь его вздорный, чуванный но и не лишенный благородства характер. — О, юноша простолюдин! — говорил он. — твое счастье одолело рыцарскую ловкость. Отвага победила снисхождение, подобно тому, как простой копчик побеждает иногда благородного сокола. — Беги, спасайся! — Возьми мой кошелек, он во внутреннем кармане моих брюк телесного цвета, и простому человеку стоит его принять. Позаботься о том, чтобы мои чемоданы с платьем были отосланы в монастырь Святой Марии». Его голос ослабел, и сознание, видимо, ему изменяло. «Потому что я желаю оставить мой камзол из рыжего бархата и брюки к нему, ох, напомин моей души». «Успокойтесь, сэр», — говорил ему Гальберт, мучимый жалостью и угрызениями совести при виде этой агонии. «Я надеюсь, что вы поправитесь. О, если бы был тут врач! Если бы явилось сюда и двадцать докторов, о, великодушная отвага, это было бы внушительное зрелище. Но они не удержали бы жизни во мне. Она быстро гаснет. Отнеси мой привет лесной нимфе, которую я прозвал моей «сдержанностью». О, Кларидиана, ты истинная владычица этого обливающегося кровью сердца, что совершается теперь, к несчастью, в действительности. Уложи меня хорошенько во всю длину, деревянский победитель, которому было суждено пресечь дни самого яркого светила при светлом дворе светлейшие фелицианы. О, святые и ангелы, рыцари и леди, маскарады и театры! изящные забавы, ювелирные работа и вышивки, любовь, честь, красота. Прошептав последние слова, которые он ронял как бы бессознательно, созерцая угасавшим взором какие-то смутные картины своей былой жизни при дворе, он вытянулся, простонал, закрыл глаза и остался неподвижен. Гальберт, глядя на бледное лицо своей жертвы, рвал себе волосы с отчаяния. Ему казалось, что жизнь еще не совсем покинула раненого, но он не знал, как помочь ему без постороннего содействия. «К чему?» — восклицал он с поздним раскаянием. «К чему довел я дело до такого ужасного исхода? Клянусь Богом, лучше бы мне перенести самую тяжкую обиду, какую только может претерпеть человек от себе подобного». Нежели быть кровавым орудием кровавого дела. Будь дважды проклято это окаянное место, которое я выбрал для боя. Знаю, что оно служит жилищем демона или ведьмы. Во всякой другой местности можно было бы сбегать за помощью, кликнуть кого-нибудь. Но здесь не найдешь никого, кто бы услышал мой призыв, кроме того духа, который подстроил это бедствие. Это не ее час, а этой белой женщины. Однако я попытаюсь ее вызвать если она может мне помочь, она должна это сделать, или же узнает, на что способен выведенный из себя человек даже против сил неведомого мира. Он сбросил окровавленную обувь с ноги и повторил известное заклинание, но в ответ на него не послышалось никакого голоса, не явилось видения. В отчаянии и с тем упорством, которое было основной чертой его характера, Гальберт крикнул еще раз. «Колдунья!» «Чаровница! Демон! Ты глуха к моему воззванию о помощи и ответствуешь скоро лишь на вопли о мщении? Отвечай мне, я засыплю твой ключ, вырву с корнем твой куст и обреку твою обитель на запустение и гибель, как ты обрекла на них мою душу своим роковым вмешательством в мою судьбу». Это яростное восклицание было прервано каким-то отдаленным криком, похожим на взрыв, и раздавшимся со стороны входа в теснину. «Благодарение святой Марии!» — воскликнул Гальберт, спеша снова обуться. «Это голос живого человека! Он может подать мне совет и помощь!» Отвечая на окрик, он побежал по дикому ущелью, как преследуемый олень, или как бы видя перед собою рай и спасаясь от ада или фурий. Он мчался с быстротой, от которой могли бы зависеть его вечное блаженство или погибель. С быстротой, свойственную лишь шотландскому горцу с нервами, напряженными до последней степени каким-нибудь страстным побуждением, достиг он того места, где ручей, протекающий по коре Наншану, соединялся с речкою, окаймлявшую Глендерг. Он остановился здесь, посмотрел вверх и вниз на долины, но не увидал никого. Сердце у него так и замерло, но повороты долины мешали видеть вдаль — Человек, подавший голос, мог быть где-нибудь близко и только скрывался от глаз. Смелый юноша недолго думал. Он ухватился за нижние ветви могучего дуба, свесившегося с высокой скалы, и взобрался с его помощью на возвышенность, с которой открывался вид на все стороны. По долине спускался какой-то человек, по-видимому, не пастух и не охотник. Между тем, как только такие путники и показывались в этих пустынных местах, особенно если они направлялись с севера, то есть со стороны тех громадных опасных болот, из которых брала свое начало упоминаемая выше речка. Но Гальберту было не до догадок о том, откуда появился прохожий и что заставило его пуститься в дорогу. Ему довольно было того, что он видит живого человека и может воспользоваться его советом и помощью. Он бросился с вершины утёса снова на ветви дерева, выдававшиеся в пространстве, тогда как корни его сидели глубоко в расщелине скалы на половине ее высоты, ухватился за большой сук и спрыгнул с него на землю. Благодаря своему атлетическому сложению он не расшибся, а как бы спорхнул, подобно ринувшемуся вниз соколу. Он побежал навстречу прохожему, но поворот за поворотом мелькали перед ним, не открывая никого, и он стал уже думать, что показавшийся ему облик рассеялся как туман, как порождение его разгорячённой фантазии или как один из тех стихийных духов, которые водились в этой долине. Но к невыразимой радости своей, обогнув еще одну высокую скалу, он увидал перед собою лицом к лицу какого-то человека, которого он счел за пилигрима при беглом взгляде на его одежду. Путник этот казался уже пожилым, лицо его обросло большой бородою, на голове у него была большая войлочная шляпа без всякой ленты или застежки, одежда состояла из черной туники, похожей на так называемый гусарский плащ с отделанной верхней частью, закрывавшей руки и спускавшиеся ниже пояса. Небольшая котомка и фляжка за плечами и толстый посох в руке дополняли этот страннический наряд. Старик шел с трудом, как утомленный тяжелой дорогой. «Привет вам, отец мой!» — сказал ему Гальберт. «Господь и Матерь Божья посылают вас мне на помощь!» «Чем же может быть полезно тебе, сын мой, такое слабое создание, как я?» — спросил старик, глядя с изумлением на красивого юношу, лицо которого искажалось ужасом и горело от усиленного бега, а руки и одежда были покрыты кровавыми пятнами. Здесь, поблизости, человек истекает кровью. Идите со мной к нему. Идите, вы старый, вы опытный. Вы в полном уме, наконец-то, я потерялся совсем. «Человек, исходящий кровью здесь, в таком пустынном месте?» — проговорил странник. «Не теряйте времени на расспросы, отец мой!» — воскликнул молодой человек. «Пойдемте немедленно к нему на помощь. Следуйте за мной. Следуйте сейчас же!» «Нет, сын мой», — сказал старик, — «мы не следуем необдуманно за проводниками, которые являются перед нами так неожиданно среди дикой пустыни. Прежде чем я пойду с тобою, ты должен сказать мне, кто ты такой, что у тебя в мыслях, что завело тебя сюда». «Времени нет рассказывать все это», — возразил Гальберт. «Я говорю тебе, что дело идет о жизни и смерти, и что ты обязан помочь мне. Я сумею принудить тебя пойти». «Нет, зачем прибегать к этому?» — сказал старик. «Если ты говоришь правду, я пойду и по доброй воле. Тем более, что я смыслю кое-что во врачевании и в моей котомке найдется, чем помочь твоему другу. Только иди потише, мне не уследить за тобою». Гальберт старался умерить свой шаг, дрожа от нетерпения, как горячий конь, вынужденный идти в паре с неповоротливым вызовиком — Но он скрывал свой гнев, боясь встревожить старика, видимо, не доверявшего ему вполне. Когда они дошли до поворота из широкой долины в Теснину Кори, старик остановился в нерешительности, как бы не желая покинуть открытую дорогу. «Молодой человек», — сказал он, — «если ты замышляешь, что недоброе против этих седин, то злодейство твое принесет тебе мало пользы». При мне нет земных богатств, способных соблазнить грабителя или убийцу. «Я не грабитель и не убийца», — возразил ему Гальберт. «Но, Господь, помилуй меня, могу стать убийцей, если ты не поспешишь на помощь к этому несчастному». «Неужели?» — произнес странник. «Людские страсти обуревают лоно природы и в глуши этих пустынных мест? Но зачем удивляться тому, что деяния тьмы совершаются там, где царит тьма? Дерево узнается по плодам. «Но веди меня, несчастный юноша, я иду за тобою». Он пошел, видимо, охотнее, нежели прежде, напрягая все свои силы и как бы забывая свое утомление, чтобы не отставать от своего нетерпеливого вожатого. Но каково было изумление Гальберта, когда, прибыв на место поединка, он не увидал более тела сэра Пирси. Между тем... Всюду виднелись следы бывшей борьбы. Плащ англичанина исчез вместе с телом, но холст оставался на камне, и там, где лежал раненый, трава была во многих местах запятнана кровью. Оглядываясь кругом в изумлении и страхе, Гальберт увидел, что могила, так недавно еще открытая как бы в ожидании жертв, была закрыта теперь. Верно, земля поглотила свою добычу, потому что над бывшую ямой виднелось обычное возвышение, очень тщательно, обложенное дерным, как бы руками какого-то опытного могильщика. Гальберт стоял как окаменелый. Он был поражен ужасом, думая, что эта кучка земли прикрывает собою то, что было еще так недавно живым, движущимся, чувствующим, подобным ему созданием, которого он из-за вздорной причины обратил в прах, холодный и бесчувственный, как самая земля под его ногами. Рука, вырывшая могилу, довершила свою работу, а кому могла принадлежать эта рука, как не тому таинственному существу сомнительного свойства, вызванному им легкомысленно и распоряжавшемуся теперь его судьбами. Он стоял, сжимая руки, подняв глаза к небу и жестоко раскаиваясь в своей необдуманности, но голос странника заставил его очнуться — Подозрения старика оживились, когда он увидел вовсе не то, чего ожидал, по словам Гальберта. «Молодой человек», — сказал он, — «ты осквернил свою уста ложью для того, может быть, чтобы сократить ту жизнь, которой и так скоро будет положен предел природою без греха с твоей стороны». «Клянусь светлым небом! Клянусь именем Богоматери!» — воскликнул Гальберт. «Не клянись вовсе!» перебил его странник. «Не клянись небом, потому что это престол Господень. Не клянись землею, потому что она подножие его. Не клянись созданиями, сотворенными им, потому что они лишь перс земная, как и мы с тобою. Достаточно говорить «да-да» и «нет-нет». Но скажи ты мне прямо, что заставило тебя выдумать сказку и завлечь задаченного путника в сторону от его дороги?» «Говорю тебе, и так же верно, как то, что я христианин, я оставил его здесь, исходящего кровью», — сказал Гальберт. «А теперь я не знаю, где он, но думаю, что его бренные останки скрылись в эту могилу». «Кто же он, о котором ты так печалишься?» — спросил старик. «И каким образом мог этот раненый быть похищен отсюда или погребен здесь, когда эта местность совершенно безлюдна?» «Зовут его Пирси Шафтон». — ответил Гальберт после минутного колебания. — Я оставил его здесь, на этом самом месте, и раненого насмерть. Какую силу и взят он отсюда, это столько же известно мне, как и тебе. — Пирси Шафтон? — повторил странник. — Сэр Пирси Шафтон из Уильвертона, родственник, как сказывают великого Пирси Нортемберленского. — Если ты убил его, то подставишь свою шею виселице возвратясь во владение надменного аббата. Известно, чем был этот шафтан. Простым орудием в руках более умных заговорщиков. Глуповатый посредник, защитник папы, высланный застрельщиком другими, более расчётливыми головами, которые охотнее измышляют новые преступления, нежели идут сами в опасность. Пойдем со мной, юноша. Ты спасешься этим от гибельных последствий своего дела». Проводи меня до Авенельского замка, и в награду за то ты обретешь безопасность и покровительство. Гальберт остановился, приводя в порядок свои мысли. Он не мог сомневаться, что аббат жестоко отомстит за убийство Шафтана, своего сторонника и гостя. Но при всех своих размышлениях, предшествовавших дуэли, он как-то вовсе не думал о том, как ему придется поступить в случае смерти противника. Возвращение в Глендерг навлекло бы на всю его семью, включая сюда и Мэри Авеналь, страшный гнев аббата и всей обители, между тем, как бегство могло служить доказательством того, что виновен лишь он один лично, и негодование монахов не должно было обрушиться на других неповинных. Он припоминал то же расположение отца Евстахия ко всей семье, особенно к Эдуарду, и думал, что, признавшись чистосердечно, во всем почтенному субприору, находясь уже далеко от Глендерга, он склонит его оказать свое могущественное покровительство всем оставшимся в доме. Все эти мысли быстро промелькнули у него в уме, и он решился бежать. Совместный путь со странником, обещавшим ему кровь и защиту, укреплял его в этом намерении, но он не мог примирить этого обещания с тем, что ему было известно от Джулиане Авенель. «Уважаемый отец», — сказал он, — «я боюсь, что вы ошибаетесь насчет человека, которого вы считаете способным оказать мне защиту». Авинель помог Пирси Шафтону пробраться в Шотландию, и его подручный Кристи из Клинтгеля доставил его в Глендерг. «Я знаю все это», — ответил старик. «Но если ты окажешь мне не менее доверия, чем я оказал тебе, то я поручусь, что Джулиан Авинель...» встретит тебя радушно или, по крайней мере, даст тебе приют. «Отец мой», — сказал Гальберт, — «мне трудно согласить твои слова с поступками Джулиана Авенеля, но так как я мало забочусь о безопасности моего ничтожного существа, а твоя речь звучит честностью и правдивостью, наконец потому еще, что ты так доверчиво пошел за мною, я доверяюсь точно так же тебе и проведу тебя к замку Джулиана такую дорогую». Которую сам не нашел бы никогда. Он пошел вперед. Старик последовал за ним, не прерывая молчание некоторое время. Глава 23. Воин чувствует впервые боль, когда рано его начинает застывать от холода. Преступник ощущает угрызение совести, когда потухнет пыл обуревавшей его страсти. Из старинной комедии. Раскаяние, мучившее Гальберта по поводу прискорбного случая, было сильнее свойственного кому бы то ни было из его земляков в ту эпоху, в которую жизнь человеческая ценилась так дешево, Это раскаяние было, может быть, не так полно, как могло бы быть в душе, вдохновляемое лучшим религиозным учением и более просвещенной понятием о гражданственности. Но оно было все же глубоко и искренне до того, что заглушало даже в сердце молодого человека горе-разлуки с Мэри Авинель и родительским кровом. Пройдя некоторое время в совершенном безмолвии, странник сказал «Сын мой». Говорится, что печаль изливается или убивает. Почему ты так скорбен? Расскажи мне о своем горе. Может быть, моя седая голова сумеет подать тебе добрый совет на твоем жизненном пути. О, неужели ты можешь дивиться моему унынию, ответил Гальберт, что я теперь? Беглец из родительского дома. Разлученный с матерью, со всеми близкими и запятнанной кровью человека, оскорбившего меня лишь вздорными словами, за которые я отплатил смертельным ударом. Сердце мое говорит мне теперь, что я поступил дурно, оно было бы жестче этих скал, если бы не терзалось той мыслью, что я даже не похоронил с честью этого несчастного. Постой, сын мой, сказал старик, ты уничтожил подобие Божие в лице твоего ближнего. Ты возвратил персти, персть в порыве суетной злобы или суетной гордыни. Это действительно грех великий, тем более, что ты сократил ему дни, которые он мог бы употребить на раскаянье. Но на все это есть бальзам в геляде. Я не понимаю вас, отец мой, — произнес Гальберт, пораженный его торжественным тоном. — Старик продолжал. — Ты убил своего врага. Это большое преступление. Ты лишил его возможности загладить свои грехи. Это усугубляет твой собственный грех. Последуй же моему совету. Взамен того, которого ты, может быть, ввергнул во власть сатаны, старайся спасать от него других. — Так ли я понимаю, отец мой, — сказал Гальберт. — Ты хочешь, чтобы я подщился от душе моего противника ради искупления моей запальчивости? Но как сделать это? «У меня нет денег, чтобы платить запоминовение, но я готов пойти босым в святую землю, если только это послужит к освобождению его из чистилища». «Сын мой», — перебил его странник, — «я увещеваю тебя трудиться о спасении живых, а не мертвых. Тебе надо молиться не о душе твоего врага. Приговор ей уже изречен судьёю столь же милосердным, как и праведным». Если бы ты обратил одну из этих скал в золотые монеты, и за каждую из них отслужили бы тебе обедни, это не послужило бы ни в чем отошедшей душе. Где пало дерево, там ему и лежать. Но дерево на корню, обладающее крепостью и жизненным соком, должно быть подвязано так, чтобы оно склонялось туда, куда надлежит. — Ты духовное лицо, отец мой? — спросил Гальберт. Или ты говоришь о таких высоких предметах по возложенному на тебя поручению?» «По воле Верховного Владыки моего, врать которого я зачислен», — ответил старик. Религиозные познания Гальберта не шли далее катехизиса, изданного архиепископом собора святого Андрея, и брошюрки в два пенса под заглавием «Вера», тщательно распространяемой монахами святой Марии, но при всем своем малом знакомстве с богословскими вопросами молодой человек начал догадываться, что товарищ его — один из библейских, иначе говоря, еретиков, начинавших расшатывать устои прежнего вероисповедания. Распитанный в священной ненависти к этим опасным сектаторам, он не мог не выразить своих чувств как верный и преданный слуга церкви. «Старик, — сказал он, — Если бы твоя рука была в состоянии поддержать слова, произнесенные твоими устами, мы доказали бы тут же на месте, которые из наших вер превосходнее. «Нет», — сказал странник, — «если бы ты был истым воином Рима, то и не колебался бы, а прямо воспользовался тем, что преимущество — возраста и силы на твоей стороне». «Слушай меня, сын мой, я указал тебе путь примирения с небом», то ты отверг мое предложение, так я скажу тебе, как ты можешь примириться с властями земными. Отруби эту седую голову от слабого моего тела отнеси ее в обитель гордого аббата Бонифация. Признайся ему в убийстве Пирси Шафтона, и когда он воспалится гневом на тебя, положи эту голову к его ногам, голову Генри Уардена, и ты получишь награду вместо всякой кары. Гальберт отступил от него с изумлением. Как? произнес он. Ты Генри Уарден? Так прославившийся среди еретиков, что даже имя твое упоминается ими вряд ли реже имени самого Нокса? Ты этот человек? И ты дерзаешь проникать в самое владение монастыря Святой Марии? Да, я тот самый Генри Уарден, сказал старик. И хотя я недостоин стоять на одном ряду с Ноксом но я, тем не менее, готов идти навстречу всех опасностей, которым может подвергать меня служение моему Господу. «Выслушай и меня», — сказал Гальберт. «Убивать тебя мне вовсе не хочется. Арестовать — это означало бы тоже взять твою кровь себе на душу. Оставить тебя одного без проводника в этой пустыне было бы немногим лучше. Я провожу тебя, как обещал». Вполне сохранно до Авинельского замка, но не произноси ни одного слова, пока мы будем в пути против учения той святой церкви, которой принадлежал и я недостойный. Да, я невежественный, но все же ревностный ее член. А когда ты прибудешь в замок, то остерегайся. Твоя голова дорого оценена, а Джулиан Авина любит блеск золотых монет шапок. Неужели ты хочешь сказать, что он готов из корысти продать своего гостя? спросил протестантский проповедник. «Нет, если ты являешься по его приглашению, полагаясь на его честь», — ответил Гальберт. Как бы ни был дурен Джулиан, он не нарушит правил гостеприимства. Ослабели у нас все другие узы, но эти правила чтутся нами до идолопоклонства. И самые близкие родственники Джулиана сочли бы долгом своим смыть его кровью позор, который наложило бы на их имя и род подобное предательство с его стороны. Но если ты идешь без приглашения и не заручаясь чьим-либо охранным словом, то, повторяю тебе, ты подвергаешь себя большой опасности. «Я в руках Господа», — сказал старик. «Я прохожу ради него эти пустыни, полные всяких опасностей. Пока я полезен для его дела, ничто не погубит меня. А когда я уподоблюсь засохшей смоковнице, то не все ли равно будет, в какой день и чья рука — наложат на меня топор. «Такая отвага и такое благочестие достойно лучшего дела», — сказал Гальберт. «Мое дело лучшее из лучших», — ответил старик. Они пошли далее молча. Гальберт ловко выбирал дорогу, не ошибаясь среди перепутанных тропинок, которыми искрещены по всем направлениям холмы и болота, отделявшие монастырские земли от владений барона Авенель. По временам... Ему приходилось останавливаться там, где встречались окошки, черневшие среди более твердых частей болота, и помогать своему спутнику перебираться через эти опасные места. «Ободритесь», — говорил Гальберт старику, изнемогавшему от усталости, «мы скоро доберёмся до сухой дороги». «Но поверите ли вы тому, что зыбкость этой почвы не останавливает охотников, которые мчатся через нее, как легкие олени, спустив своих соколов?» «Да, сын мой», — сказал странник, — «я буду продолжать называть тебя так, хотя ты не называешь меня более отцом. Да, подобно тому, что ты упомянул сейчас, стремятся и необдуманные юноши в погоню за своими удовольствиями, не разбирая грязи и опасности, лежащих на их пути». «Я уже сказал тебе, что не хочу слышать ничего похожего на поучение, угрюмо ответил ему молодой человек. «Однако, сын мой», — возразил ему Уарден, — «Даже твой духовный отец не стал бы оспаривать истины того, что я произнёс тотчас в твое назидание». Гальберт ответил ему снова сердито. «Не знаю, что сказал бы он, но мне известно, что ваши братья любят запускать удочки в виде прекрасных речей и представляетесь святыми ангелами для большего распространения царства тьмы». «Да простит Бог тем, которые придают нам подобный характер», — возразил старик, — Я не хочу оскорблять тебя, сын мой, сказав, что ты не понимаешь сам того, что говоришь. Ты повторяешь, конечно, то, чему тебя учили, но я продолжаю думать, что такой славный юноша, как ты, всегда образумится. Меч закаляется в горниле. Они дошли в это время до самой вершины топкого места, и отсюда начинался уже спуск. Он представлялся зеленым лугом, на котором только с известного расстояния можно было различать узкие, яркие травяные полоски, пересекавшие более темные места, покрытые вереском. Но это различие исчезало для глаза, когда расстояние уменьшалось. Старику было теперь сравнительно легче идти. Не желая более раздражать своего молодого товарища, так ревностно преданного Римской церкви, он завел разговор о посторонних предметах, но речь его продолжала быть степенной и назидательной. Он много путешествовал, знал языки и обычаи разных стран, и Гальберт, все занятый мыслью о необходимости покинуть Шотландию вследствие своего преступления, слушал эти рассказы с большим любопытством. Мало-помалу он так увлекся занимательным разговором, что не думал уже об опасности сношения с еретиком и назвал его опять отцом, и один раз даже, прежде, нежели обрисовывались перед ними башни Авинельского замка. Положение этой старинной крепости было замечательно. Она выселась на небольшом скалистом островке посреди горного озера, имевшего около мили в окружности и окаймленного довольно высокими пригорками, совершенно обнаженными от растительности, которая ютилась лишь во врагах, разделявших эти возвышенности. Зрители поражало более всего это озеро, открывавшееся неожиданно с высокой гористой местности. Вся окрестность казалась скорее дикой, нежели романической или величавой, но она имела свою прелесть. Летом, под палящими солнечными лучами, Чистая лазурь гладкой водной поверхности ласкала глаз и вселяла в душу приятное чувство безусловного уединения. Зимою, когда окрестные горы покрывались снегом, их сверкающие массы казались выше, чем было на самом деле, а озеро, расстилавшее у подошвы их свои застывшие волны, лежало темным разбитым зеркалом вокруг черного скалистого островка и серых стен замка, венчавшего его вершину. Так как самое здание замка с его пристройками и наружными стенами занимало все выступы скалы, служившие ему фундаментом, то он казался совершенно опоясанным водою, точно гнездо дикого лебедя, и лишь небольшая полоса земли соединяла его с берегом. Крепость была, впрочем, вовсе не так велика, как представлялось на вид. Некоторые части ее уже пришли в разрушение и стали необитаемы. Во времена величия Авеналии Замок был полон их приверженцами и наемными воинами, но теперь он значительно опустел, и сам барон Джулиан переселился бы охотно в другое место, более подходящее к его расстроенному состоянию. Но этот старый замок был почти неприступен и представлял слишком хорошее убежище для человека, который вел подозрительную и полную опасности жизнь. В этом отношении ему трудно было подыскать более подходящее жилище. Расстояние между островом и ближайшим берегом было невелико, но соединяющая их дамба была очень узка и перерезана в двух местах — на полдороге от берега к острову и потом перед самыми наружными воротами замка. Это составляло громадное, почти непреодолимое препятствие для всякого вражеского вторжения. Оба перерыва этой дамбы были снабжены подъемными мостами, ближайший из них к замку был всегда поднят, даже и днем — а ночью поднимались и оба. Такие меры предосторожности были необходимы для Джулиана, находившегося во вражде со многими лицами и принимавшего участие в разных темных и подозрительных делах, которых было немало в этих пустынных пограничных местностях. Его собственное, всегда двусмысленное поведение усиливало грозившие ему опасности. Он служил обеим партиям в королевстве — Менял, смотря по обстоятельствам одну из них на другую, вследствие чего у него самого не было ни твердых союзников и покровителей, ни явных открытых врагов. Вся жизнь его протекала среди сомнительных проделок и опасностей, причем ему случалось часто запутываться в своих лукавых расчетах, попадать далее цели и терять то, что далось бы ему в руки, если бы он шел более прямой дорогой.